Номер 34. Карамысла, лось или медведица. Созвездие. Чтобы как-то ориентироваться на звездном небе, люди еще в глубокой древности разделили его на отдельные созвездия. У разных народов созвездия отличались не только формой, но и названиями. Пожалуй, самым известным за всю историю астрономических наблюдений, Стало созвездие, которое мы сегодня называем Большой медведицей или Большим ковшом. Те же семь звезд древние китайцы называли царской колесницей, египтяне гипопотамом, эвенки лосем, славяне карамыслом. Разделение неба очень условно. На самом деле звезды, объединенные в созвездие, никак друг с другом не связаны. Одни находятся ближе к нам, другие — очень далеко. Созвездия в привычном для нас виде можно наблюдать только с Земли. Если мы посмотрим на небо с любой другой планеты, картина будет совсем другой. В наше время, чтобы не возникала путаница, астрономы утвердили общую для всех стран карту созвездий. Каждая из видимых с Земли звезд входит в одно из 88 созвездий. Границы созвездий четко расчерчены, поэтому разногласий по поводу того, к какому созвездию отнести ту или иную звезду, не возникает. Самое крупное созвездие — это Гидра, самое маленькое — Южный Крест. Карта звездного неба находится в PDF-приложении. Со времен Древней Греции астрономы стали называть звезды в созвездии буквами греческого алфавита. В самой яркой звезде в созвездии присваивалось имя Альфа, первая буква алфавита, второй по яркости — Бета и так далее. Но в наше время эти названия не всегда соответствуют уровню яркости. Границы созвездий в некоторых случаях изменились, а измерения характеристик звезд стали более совершенными.